И вот, когда Фердо Берн надоел приятелю со своими разговорами о том, чтоб похлопать, Пипик Голечик сговорился с ним на воскресенье после обеда, ну, условился, что он на всё это будет смотреть через стеклянную дверь в кухне, чтобы в случае необходимости прийти на помощь. А Берн, в свою очередь, уговорился, что на нём будет только нижняя юбка. Вот в воскресенье приходит Берн к Голечиком Эмма сидит в комнате в чёрной нижней юбке, оголечик смотрит в дверь на неё. Берн входит, садится на диван, притягивает Эмму к себе левой рукой, обнимает за талию, а правой рукой гладит её по лушария. 5 минут левой, 5 минут правой и снова наоборот. Она краснеет, Голечик сидит как на иголках. Так прошло 3 четверти часа. Голечик наконец врывается в комнату и орёт во всё горло. Будет уж, давай 50 крон. Аферда Берн посмеивается, заложив руки в карманы, и говорит: "Это неправильно. Я ещё этот милый и дорогой задочек не похлопал. Ты и сам видел, что я его только гладил. Вот это, брацы, случилось в разделове, возле клаdna. Поэтому Нельзя от меня требовать, чтобы я сразу договорился с дворцовой дамой в Петрограде, чтобы я говорил с ней о современном драматическом искусстве, когда она, может быть, какая-нибудь искимосская баронесса северного полюса. После этого разговора Швик, важно смотрел русских солдат, прохаживавшихся перед сараем с длинными ружьями на плечах, я забоченно произнёс: "Нам надо лучше учиться говорить по-русски". Начнём, может, получится скандал. Главный брацы, не говорите никому, кто ходит с серебряными погонами, мать. А тебе чего надо? спросил его русский солдат, услышавший последние слова Швейка. Курить хочешь? Вот тебе махорка. При этих словах он вынул из кармана маленький пакетик и высыпал что-то на ладонь Швейку, затем отошёл. Швейк, не понимая ни слова, С удивлением смотрел на оставшиеся у него на ладони зёрна, похожие на крошеную рисовую солому. Швейк, копралы и другие пленные смотрели на загадочные семена, которые очевидно должны были для чего-то предназначаться, но никто не знал, что с ними делать. Для еды это не годится, заметил Швейк, кладя щепотку зёрн на язык. Жжёт как чёрт. Возможно, это порошок от вшей, предположил Капрал. Воняет как от пса. У них тут всё не так, как у нас. И это, наверное, русский чай, мешался другой пленный. Он из того котла не наливает горячую воду, но перед этим что-то сыплют в чайник. Насып немножко в чайник, а я пойду за кипятком. Чик сыпал порошок в ладонь в чайник, и пленный вышел из сарая. Русский солдат сбросил с плеча ружьё и закричал: "Вернись, ты куда?" Ну когда вы видел, что пленный направляется к котлу, из которого шёл пар, ораковали в нос. А, чаю захотелось. Бери, бери кипяток. Только не удари, а то по улю поймаешь. Пленый налил кипятку и вернул чайник Швейку. Тот попробовал и сплюнул. За ним глотнул Капрал и сделал страшное лицо. После этого другой пленый с утращением отбросил чайник в сторону. Чёрт возьми! Удивительный чай, забормотал Швик. У меня рот так и горит. Дон да жжёт сильнее, чем чистый спирт. Наверное, не нужно было столько класть, сказал пленный. А потом от него страшно несёт табаком. Не упало ли у тебя, приятель, трубков чай? У нас вот тоже был такой случай. Повар Клясы обожился, что он налил в чай плохой ром. Нав конце концов выловил оттуда трубку и вынужден был просить прощения. Конечно, развязно добавил капрал. На кухню всегда посылали неспособных людей. Мы ну получали такие скандалы. На нашей полковой кухне заведующим был один бывший танцор, а после него редактор социалистической газеты. Так приготовленный ими гуляш мы должны были доставать из котлов пиками, а порции рассекать саблями.